Глава сорок шестая. «Кейтлин, я ждал тебя в усадьбе, но мне сказали, ты здесь!» Сильным, но при этом обволакивающий бархатным голосом произнес герцог. «Простите!» Чуть не уронив старого графа, в Андрейку стремился ко мне. А я и забыла, какой у него голос, какой волнующий, и какая фигура мощная, красивая. Но приближаться ко мне нельзя. Я подскочила, как ужаленная пчелой, и бросилась к графу, чтобы спрятал меня. «Лорд Латоль!» Вы же обещали меня подвести, идемте! – воскликнула, хватая за локоть старика. Граф только усмехнулся и покорно оттопырил тощую руку, чтобы я бралась крепче. В глазах бывшего полыхнул огонь, заполнив собой всю радужку. Мамочки, как страшно! Он меня сейчас сожрет живьем и косточки обгладает. Нам нужно поговорить, Кейтлин, – произнес низкогерцог. Нам совершенно не о чем говорить, – бросила я через плечо, когда мы выходили в двери. И только попробуйте преследовать меня и караулить под дверью, ваша светлость. Не ходите за мной, не приближайтесь ни на шаг. Идемте, граф, аккуратнее тут ступенька. Я выпроводила Латоля за порог, помогла ему забраться в его повозку и сама забралась следом. Между лопаток пекло так, словно мне туда раскаленный винт закручивают. Обернуться боялась, знала, что он глядит на меня. Нет, не просто глядит, а пожирает своим демоническим взглядом, парализующим, таким, что я забываю, как дышать. Как дышать? Как сделать вдох, когда так больно? Почему сердце так сильно сжимается при виде этого порочного мужчины с небрежно лежащими волосами и потемневшим от щетины лицом? Сегодня он не лорд с картинки, каким я привыкла его видеть, а уставший путник, который долго и жадно что-то ищет. Он ждал. Он ждал меня весь день в моей усадьбе, пока я от него бегала. Значит, там всюду его запах. Как я это вынесу? Не выдержала, и когда дорога вот-вот должна была повернуть, я все же поглядела назад. Герцог стоял на середине широкой дороги и глядел мне вслед, пожирал глазами. Я быстро отвернулась и задрожала, словно все ночные ветры разом в меня подули, словно вьюга и снежная пурга пронзили до костей. Я поежилась и тут же укуталась в свой плащ. «Поссорились с мужем?» — хрипловато спросил граф, управляя лошадкой. «Он мне не муж». «Мы в разводе, знаете же, во всех газетах пишут». «В моё время разводов не было», — фыркнул граф. «Пары ссорились, потом мирились. Дорога была чистая, ровная, и повозка катилась приятно и легко». «Какие дорожки хорошие сделал премьер-министр», — похвалил граф. Я промолчала. Впереди показалась усадьба, но я сперва не поверила глазам, что моя. Все огни в окнах горели теплым светом. На крыльце сияли фонарики. все казалось таким уютным и родным. Как будто дом совсем не пустует, как будто в нем живет большая семья. Лорд Латоль подвез меня к крыльцу и попрощался. А у дверей меня встретила тетя. Леди Кейтлин, я уже волновалась, проговорила она. Вы ждали меня, не нужно было что вы. Я знала, что тетушка приходит прибираться раз в несколько дней, а в остальное время занимается своим домом и хозяйством. А тут весь день провела у меня, ждала, и еще днем обед готовила. Мне стало неловко. «Лорд Ван Дрейк настоял, чтобы я дождалась, убедилась, что вы в порядке. Сейчас погляжу на вас и пойду». «Ах, лорд Ван Дрейк! Не стоит слушать лорда, тетушка!» – проговорила я, входя в дом. Я сняла плащ, повесив его в прихожей, и втянула домашний воздух, в котором пахло герцогом. Проходить в гостиную категорически не хотелось. Вдруг там еще больше его запаха. Присутствие герцога Давид раздирает сердце. «Вильям Ван Дрейк должен был стать моим мужчиной, моим мужем». Для него я была вся открыта, вся нараспашку. Но нас предали. Он меня оставил, и теперь я пытаюсь забыть его. Пытаюсь. Но все вокруг постоянно напоминает. У гостиной виднелся пышный букет лаванды, стоявший в вазе на столе. Выпускали герцога в дом? Тётя Марта», — проговорила я, потирая зябшие руки. Он попросил показать дом. Посмотрел, потом я напоила его чаем. «Не пускайте его больше, пожалуйста», — проговорила я, — «чтобы ноги его здесь не было». Не пущу, если не хотите. Тетя Марта грустно улыбнулась, взяла меня за руки и повела в гостиную. В доме были какие-то перемены, но я не могла сходу сообразить, какие именно. Света стало намного больше, полы светлее, ковры на полу свежее. А главное, пол под ногами больше не скрипел. И еще с кухни тянуло ароматом свежего печенья. «Что тут случилось?» – проговорила я, сглатывая слюну. «В таверне мы ели сырный суп и сырный пирог, пили кислый компот». «Сладенького я давно не ела, а тут печенье». «Лорд Ван оказывается, бытовой маг», — радостно воскликнула тетя Марта. «А я и не знала. Причем такой сильный, что одним взмахом руки освежил ковры. Они стали как новые. Починил полы. Но главное — крышу. Он починил вам крышу, леди Кейтлин». Сердце забилось быстро-быстро. Герцог дразнит меня. Хочет показать, чего я лишаюсь, не желая меняться обратно магиями. Дороги, крыша. Чем еще зацепит? Еще в саду кое-что сделал, но это вы завтра, когда рассветёт, увидите». Я отмахнулась. «Мне совсем неинтересно, что такого в саду мог сделать герцог». А еще в кранах появилась вода. Серьезно, как?» Женщина пожала плечами. Герцог повозился с трубами, с колодцем и сделал. А еще печь протопил. И целый бак воды вам согрел, можете купаться. Тетя привела меня в кухню, налила молока и подвинула тарелку печенья. Румяные кругляшки были неровной формы. Явно неопытная рука их делала, но на вкус оказались божественными. Мм, я откусила и умерла от вкусноты. Тетя Марта, это волшебно! Я напала на хрустящие тающие во рту печенюшки, жуя одну за другой, как будто месяц не ела вкусненького. Печенье тоже герцог для вас сделал, засмеялась тетушка.